Глава седьмая. План Шиваса. Полупрозрачный ключ вошел в замочную скважину и с еле слышным щелчком провернулся. Вместо призрачной двери появилась вполне материальная, смутно знакомая, и она услужливо распахнулась. Коридор. Слева висит зеркало в деревянной раме. Рядом с ним тумбочка. Помимо разнообразных мелочей, типа связок ключей, салфеток и ручек, там стоит фотография в рамке, на которой мама и папа обнимают улыбающегося парня лет 15. Папа в белом халате, мама в красивом платье, я в джинсах и в футболке. Да, на фотографии изображен я, это неоспоримый факт. Со стороны кухни тянет приятным ароматом готовящейся еды и доносится приглушенный женский голос, который напевает какую-то песню. Неожиданно дверь приоткрылась, и я услышал. «Джейк, сынок, вытаскивай из-за компьютера отца, и оба идите ужинать. Только не забудь помыть руки». В этом голосе было столько теплоты и любви, что у меня защемило сердце. Так могут говорить лишь матери со своими детьми. То, чего у обитателей резервации никогда не было. Я узнал эту квартиру. Именно здесь началась моя история. Именно эту фотографию я разглядывал. Правда, лицо парня на ней было другим, наверное. Не помню. Да и та фотокарточка сильно выцвела. Разобрать детали было очень сложно. Словно во сне я проследовал в уютную ванную комнату, где как будто в прошлой жизни я отыскал останки двух человек и электронный дневник ученого. Открыл кран, отрегулировал воду, помыл руки, вытера полотенце, что висело на крючке рядом с раковиной. Все так естественно, знакомо, словно я проделывал это не одну сотню раз. Затем я вошел в гостиную, где бесшумно работал телевизор. Краем глаза заметил, что идет какой-то сериал. Видимо, мама его смотрела перед тем, как начать готовить на ужин, да так и забыла выключить. Осторожно повернув ручку отцовского кабинета, я заглянул внутрь. В полутьме зашторенного помещения на фоне слабого света монитора угадывалась фигура мужчины, который безостановочно стучал пальцами по клавиатуре, периодически поднимая голову и вглядываясь в экран. «Мама зовет ужинать!» произнес я, и мужчина дернулся. «Ты меня так до сердечного приступа доведешь, Джейк!» Повернувшись ко мне на вращающемся кресле, проговорил он, схватившись за сердце. «Я, кажется, просил тебя не подкрадываться ко мне!» Естественно, это был Денис Алексеевич. Ученый выглядел уставшим, его глаза воспалены от длительной работы за компьютером. «Да, что-то такое припоминаю, прости!» Виновато улыбнулся я, а потом добавил. «Папа!» Это слово больно резануло по сердцу. Я не понимаю, зачем чертог показывает мне ту жизнь, которая могла бы у меня быть? Зачем нужно бередить этот кровоточащий рубец? Я уже заканчиваю, улыбнулся мужчина. Буду через пару минут. Я осторожно прикрыл дверь и зашел в соседнюю комнату, свою. Стены обклеены плакатами, на полках множество кубков и медалей. Судя по всему, я занимаюсь теннисом, причем весьма успешно. Большая кровать, чистое белье, приятно пахнущее свежестью, компьютерный стол и тот самый ноутбук. Подергав мышку, я оживил экран и увидел надпись «Введите пин-код». Немного подумав, улыбнулся и набрал «1313». Бинго! Система приняла код и разблокировала устройство. Рабочий стол был заполнен множеством ярлыков. Программы, игры, текстовые файлы, скриншоты, фотографии – Дикая мешанина, расположенная без какой-либо определенной системы. Копаться во всем этом у меня не было никакого желания, и я просто закрыл ноутбук. Вот теперь правильно. Именно в таком виде я его нашел спустя десятилетия после прихода на планету Дарканцев. «Ну вы скоро! Остынет ведь!» — услышал я голос мамы. Когда я вошел на кухню, то не смог сдержать радостной улыбки. В домашнем платье с повязкой на голове и в фартуке возле плиты орудовала тень. Вернее, женщина, с тем образом, который Искин для себя придумала. Наконец-то хоть один явился. Нарочито нахмурила брови мама, но не смогла долго злиться, даже специально и тепло улыбнулась. «Как прошел твой день? Всех победил?» «Ты о чем?» — не понял я. «Мне что, рассказывать ей о своей битве с Банши?» «У тебя сегодня была важная тренировка? Всех своих соперников победил?» — уточнила мама. «А, ты об этом!» — улыбнулся я. — Естественно, порвал всех. — Что за словечки, Джейк? — погрозила пальчиком мама. — Ну а если честно, — с хитринкой прищурилась женщина, — порви всех, Джейк. Тебе это по силам. — Конечно, порвет, — вошел на кухню Денис Алексеевич. — Это его судьба. Он остановился рядом со своей женой, и оба они с теплотой на меня посмотрели. Хлоп. Фигура Дениса Алексеевича превратилась в скелет, и грудой костей повалилась на пол. Хлоп! Тень замерцала, а потом превратилась в набор цифр с огромной скоростью сменяющих друг друга. Хлоп! Уютная и чистая квартира мгновенно изменилась и стала такой, какой я ее запомнил. Грязный, обшарпанный, мертвый. Хлоп! Позади меня послышались шаги. В следующую секунду некто очень сильный заломил мне руки за спиной и потащил в сторону пролома, в стене который раньше был окном. Я подумал, что меня хотят сбросить с высоты, но неведомый враг лишь подтащил меня поближе, чтобы я увидел, как сотни исполинских космических кораблей замерли на высокой орбите Земли, и от них отделялись бесчисленные множество более мелких целей, которые входили в атмосферу планеты и сходу вступали в бой с защитниками. Неожиданно небо озарила ярчайшая вспышка, и осколки орбитальной станции устремились вниз. «Твой мир обречен!» — раздался вполне узнаваемый голос великого мага саласадуна Садуна. «Вот оно, будущее человечество, и ты не сможешь его изменить!» В душе начал зарождаться уже привычный пожар. Ярость багряной пеленой в считанные мгновения затуманила взор, Но когда я уже был готов взорваться и выплеснуть всю свою ненависть на врага, в голове возник тихий шепот матери. «Порви всех, Джейк. Тебе это по силам». «Возможно, и обречен!» Выбросив в мусорку весь свой гнев, спокойно ответил Дарканцу я «Но я не перестану сражаться за тех, кто мне дорог». «Доступ в чертог верховного бога фракции Астрал подтвержден. Ты можешь сгенерировать пространство чертога по своему усмотрению». Это сообщение внезапно появилось перед глазами, и я мысленно вздохнул. Это была проверка Шиваса, о которой он не стал меня предупреждать, и я его понимаю. Он почувствовал мой гнев, мою ярость и ненависть к захватчикам, и должен был убедиться, что я могу держать себя в руках, и мне не сорвет крышу. «Ты большой молодец, Джей!» Как мне кажется, робко проговорила тень. «Оставь все как есть!» Отдал я приказ системе и отошел от окна. «Меня ждет много работы!» «Ты уверен, Джей?» – послышался тихий голос тени в голове. «Ты можешь смоделировать для себя любую обстановку. Все, что душе угодно». «Так выглядит мой мир, тень. Он разрушен и только начал восстанавливаться. Не стоит это забывать». Через заваленную мусором гостиную я проследовал в свою комнату. Единственным изменением был рабочий стол, ноутбук и стул. Не хочется сидеть в грязи. «Мне нужно сделать уникальное оружие и срочно возвращаться». Сейф не продержится долго. Со всем остальным можно разобраться и позже. Остается главный вопрос. Собственно, а как сотворить действительно уникальную вещь? Шивас дал подсказку, которой я собираюсь воспользоваться. Ярость и ненависть непригодны для созидания. Эти чувства несут лишь разрушение. Но оказывается, в моей душе живут и другие, гораздо более сильные эмоции. Я посмотрел сквозь грязное оконное стекло на разгорающийся воздушный бой, потом закрыл глаза и начал вспоминать ту теплоту и любовь, с которой ко мне обращалась мама. Да, это была всего лишь иллюзия, иллюзия того мира, который у нас забрали, но даже этого хватило, чтобы пробудить во мне нечто новое, доселе незнакомое. Именно так я хочу общаться со своими детьми. Я хочу дать им шанс на нормальное будущее в мире без войны». Зафиксировав в душе это невероятное тепло, я начал работать. Нет, не так. Я начал творить. По-другому назвать то, что происходило, было невозможно. Сначала я создал заготовку оружия, взяв за основу божественную сталь своего доспеха. Для этого пришлось ослабить защиту. Ну да ничего, справлюсь и так. Затем стал накачивать заготовку своими светлыми эмоциями, а в ответ на это на заготовке появились индивидуальные особенности. Работать таким необычным способом мне еще не приходилось никогда в жизни. Каждая моя мысль материализовывалась во вполне конкретный элемент оружия. Каждый завиток замысловатой гравировки был частичкой меня самого, моей мыслью, эмоцией, переживанием, радостью, грустью. Я вспоминал самые радостные и грустные моменты моей жизни и напитывал ими заготовку». Первый удачный поиск, когда я заработал сотню криптон и первый раз в жизни попробовал нормальную еду, а не ту пресную бурду, которую выдавали всем бесплатно. Грусть по погибшим в руинах мегаполиса знакомым поисковикам, радость при первой встрече с Элли. Много всего. Я вложил в это оружие свою душу, а потом начал накачивать заготовку астральной энергии. Вначале я использовал отловленные астральные сущности, но они смогли заполнить лишь малую часть чуть ли не бездонного резервуара оружия класса Божественное, И тогда я начал разрушать свои доспехи и перекачивать энергию в оружие. Не знаю, сколько времени на это ушло. Я буквально утрамбовывал энергию и чувствовал, как, лишившись силы, броня осыпается к моим ногам мелкой кристаллической пылью. «Плевать, сделаю новую, пусть и не такую мощную». Я чувствую, что если не поступлю именно так, то могу лишиться своего персонажа, вернее, опущусь до первого уровня, что равносильно смерти. Последний элемент брони распался на мельчайшие кристаллики, которые зазвенели по полу, но потенциал оружия все еще не был заполнен под завязку, и тогда я начал перекачивать уже свою астральную энергию, предварительно перераспределив атрибуты нужным образом». Ярчайшая вспышка, от которой пришлось зажмуриться, а потом все поле зрения заполнило системное сообщение. «Особое внимание игроку. Ты создал уникальный предмет. Получено достижение «Уникальный мастер». Награда. Плюс 50% к шансу успешной созидательной деятельности. Плюс 50% к шансу придать вашему изделию редкие свойства. Плюс 5% к шансу придать вашему изделию уникальные свойства». Название. Астральный метаморф-клинок умиротворения. Класс предмета уникальный. Материалы. Божественная астросталь. Зачарование 3 из 3. Сила. Плюс 1000% к урону при условии, что владелец находится в состоянии умиротворения. Универсальный. Может применяться на всех игровых планах. Морф. Может принимать любой вид. Руны. Одна из одной возможной. Унос. Плюс 50% ко всем боевым параметрам оружия. Скорость атаки, скорость каста, количество встроенных слотов под заклинания и навыки, перезарядка навыков, заклинаний. Уникальная способность, абсолютный урон. Способен наносить урон даже сущностям класса Божественный. Атака вариативна, в зависимости от эмоционального состояния владельца. Прочность предмета неуничтожим. Вес нет. Можно поместить в инвентарь. Невозможно потерять. Требования Персональный. Владелец. Джей. Цена продажи неизвестна». «Нет времени любоваться оружием, Джей», — вывел меня из состояния прострации и напряженный голос тени. «Инквизиторы проделали брешь в защите убежища. Срочно возвращайся». Несколько секунд и я очутился в самом центре сражения — Рядом со мной стояли друзья и сокланы, и всеми силами сдерживали двух аспектов, которые безостановочно наносили удары и одновременно отбивались от тысяч игроков. Спасибо, друзья, улыбнулся я. Дальше я сам. Блинк на несколько десятков метров вверх, и вот гравитация уже влечет меня обратно. Астральный клинок по мысленному приказу превращается в монструозный молот. Замах! Удар! Вокруг аспекта смерти образуется защитный купол, что принимает на себя урон, но усиленный перераспределением характеристик удар оказался столь силен, что по нему мгновенно пошли трещины. Реакция у аспектов отменная. По абсолютной броне забарабанили вражеские заклинания, но я ушел от них очередным блинком и уже в полете призвал Искру. Пожирательница появилась с яростным ревом, который огласил всю округу. «Привет, девочка. Давно не виделись. Я соскучился» нежно потрепав питомицу за ухом, проговорил я. «Готова навалять этим недоразумением?» Очередной рев искры ознаменовал, что да, она готова. «Ну тогда прожарь их до хрустящей корочки», приказал я и превратил свое астральное оружие в призму, которую установил на пути появившейся из пасти пожирательницы струи хаотического пламени. Усиленное уникальным оружием адское пламя на огромной скорости врезалось в тела аспектов, вокруг которых мгновенно образовалось силовое поле. Они рванули в разные стороны, но после прохождения через призму пламя начало подчиняться моей воле. Оно разделилось на два потока и продолжило просаживать щиты инквизиторов. И плюсом к этому подключились игроки, которые, получив передышку, перегруппировались и открыли ураганный огонь по врагам. Аспекты перестали атаковать и перенаправили все свои резервы на защиту, которая истончалась прямо на глазах. Но она уже была ослаблена длительным боем и все же не выдержала. Со стеклянным звоном защитная сфера аспекта смерти разлетелась в дребезги. А я только этого и дожидался. Блинк и модифицированный астральный клинок входит аккурат в уязвимую область под лопаткой, которую мне подсветила способность «видящий». «Инквизитор захрипел, словно раненый зверь, и ударил наотмашь, но я блинком переместился в другую точку и бросил свое астральное оружие, на лету превратив его в копье. Вторая уязвимая точка поражена. Блинк, чтобы забрать оружие, и молниеносный удар, превратившимся в кинжал астральным клинком, который по самую рукоять вошел в глаз аспекту смерти. Внимание! Аспект смерти выведен из строя на 48 часов». Появилось системное сообщение, и Асгула гласил дружный рев тысяч игроков. Похоже, не я один получил это послание. Очередной звук разбитого стекла и тающий золотистый силуэт. Второй инквизитор предпочел сбежать, ну и хрен с ним. В ближайшее время он точно не решится на повторную атаку. Очередной блинкой я переместился в центр раскуроченной площади неподалеку от входа в храм. да неплохо тут покуролесили аспекты, когда пытались выковырить меня из сейфа. «Несколько ближайших зданий разрушено, остальные оплавлены из-за запредельного выброса энергии, но мы отбились, и это главное. Представляю, в какой ярости сейчас находится паучиха. А вот я, к своему удивлению, весь бой был абсолютно спокоен. Оказывается, не только ненависть может сделать меня сильнее». Додумать мысль не удалось. Меня окружила толпа сокланов, и каждый норовил поздравить со столь эпичной победой». «Не сомневаюсь, видео этого боя мгновенно разлетится по всей Эстере, что еще больше поднимет авторитет клана Кайдер. Не знаю, удавалось ли кому-то ранее отразить атаку сразу двух инквизиторов, но мы сделали это, и можно закатить грандиозную пирушку». Народ воспринял предложение с большим энтузиазмом, и подготовка к мероприятию закипела. Воспользовавшись суматохой, я переместился в отремонтированный центр управления и без сил плюхнулся в новенькое кресло, которые кто-то, скорее всего, Элли, установил в моем любимом месте у панорамного окна. Практически сразу появились Эста, Тао и Элли. Жена бросилась ко мне и, взгромоздившись на колени, прижалась всем телом. «Ну ты зажег, Джей!» — эмоционально проговорила черная смерть. «Чем это ты их?» «Расскажу, но чуть позже», — вяло улыбнувшись, ответил я, а потом провел перекличку через чат. В этот раз все было в порядке, и среди друзей не затесался враг, но расслабляться все равно не стоит, аспект порядка может вернуться в любой момент. Временно ограничив доступ на верхний этаж башни управления для всех, включая меня самого, я проговорил. «Есть вариант обезопасить ваши мысли от сканирования, включая божественное. Мне надо минут двадцать, никуда не выходите, я закрыл доступ в башню на час, если кто уйдет, то уже не сможет вернуться, пока не истечет время запрета». Не дожидаясь реакции друзей, я нырнул на астральный план и вновь очутился в своей комнате. Теперь буду называть ее так. На этот раз за окном не было никакого сражения, только снег падал на разрушенный город. Под ногами хрустели кристаллики, в которые превратились мои доспехи. Я попинал ногой несколько горок и отыскал небольшую часть божественного материала. Отлично, именно на это я и рассчитывал. Этого кусочка должно хватить. Скрафтить трех кадавров по рецепту оказалось чрезвычайно просто. Пять минут на каждого и готово. Справился даже быстрее, чем ожидалось. Вернувшись на материальный план, обнаружил друзей рядом и тут же начал раздавать подарки. «Какая прелесть, Джей, спасибо!» Захлопала в ладоши Элли, когда я передал ей астрального защитника, которого стилизовал под анимешного дракончика с маленькими крылышками и большими добрыми глазками. «Спасибо!» В своей манере коротко кивнул молчун Тао, которому достался Пэт в виде китайского дракона. «Ага, отпадная зверушка», — подтвердила Эста, поглядывая на усевшуюся на плечо злобного вида виверну, у которой все тело было дополнительно усилено множеством шипов. «Это астральные защитники», — начал объяснять я, когда убедился, что сущности начали выполнять свои прямые обязанности, и мы, наконец, получили возможность нормально поговорить. «Помимо защиты ваших мыслей, дракончики будут поглощать часть входящего урона. Не бесконечно, естественно, но благодаря божественному материалу, из которого я их создал, их потенциал поглощения весьма внушителен». «А откуда у тебя божественный материал?» — ухватила самую суть Элли. «Все началось с того, как я разрушил первохрам Лайта. Слушайте». Говорить пришлось долго. Слишком много важных событий произошло за последние дни, а разделить этот груз проблем с друзьями не представлялось возможным. Зато сейчас, когда я, наконец, выговорился, на душе стало значительно легче. Груз становится легче, когда ты тащишь его не один. «Значит, единственный шанс прорваться в эту складку между измерениями – это стать богом и разрушить печать», – подытожила мой рассказ Эста. «Да», – подтвердил я. «А единственный, кто сможет разрушить печать, верховный бог фракции?» «Еще один вопрос, но уже отельли. «Не совсем так, но в целом да», — кивнул я. Ищи вас готов развоплотиться, чтобы дать тебе этот статус?» Даже Тао присоединился к диалогу, что уже говорит о многом. «И снова да, друзья», — улыбнулся я. «Но сделать это надо в строго определенное время, когда я войду вместе с хаосом в сердце мира». Если получить наивысший статус раньше, то более могущественные божества попросту сотрут меня в порошок. «Не представляю, как такое можно провернуть», — честно признала Селли. «Есть способ, но один я не справлюсь», — вновь улыбнулся я и посмотрел на Тао. «Готов вписаться в мутную авантюру с весьма туманными шансами на успех, которая может привести к уничтожению персонажа?» «Что надо делать?» — вместо ответа спросил друг. «Нам с тобой предстоит в кратчайшие сроки освоить Теневой план», озвучил я очередной пункт в плане Шивоса. «Но в отличие от Астрального, где кроме мобов я практически не встретил противодействия, Теневой план активно разрабатывает знакомая тебе и невероятно могущественная гильдия. И, боюсь, нам с тобой придется вырезать всех, кто встанет у нас на пути под корень, потому как Шкрам не захочет видеть в своей вотчине чужаков». «Но что это нам даст?» все еще не понимала сути плана Элли. «Нам нужен уникальный артефакт под названием «Теневое сопряжение душ». Когда-то очень давно этот предмет принадлежал богу по имени Незримый, первооткрывателю теневого плана и покровителю всех воров и убийц. Он сокрыт в теневом храме, и Шкрам пытается добраться до него очень давно, но не знает, как это сделать. Шивас рассказал, в чем там соль». «И что делает этот артефакт?» — возбужденно спросила Эста. Он позволяет всем, кто находится в сопряжении по теневым тропам, посещать любые места, где бывала одна из сопряженных душ. «Я все еще не понимаю», — недовольно буркнула Эста. «И какой в этом толк?» «А я, кажется, догадалась», — просияла Элли. «В нужный момент Тао пройдет по теневым тропам в темницу Шиваса, заберет венец, который Хаос и Морганы использовали для его пленения, и передаст это оружие Джею». Наверняка венец накопил достаточной энергии, чтобы им можно было убить даже верховного бога фракции. Джей развоплощает хаоса, по возможности и Моргану, и получает божественный статус и огромную силу, а Шивас передает ему верховенство фракции Астрал, и Джей ломает печать. «Все так, Эл», — улыбнулся я. «Вот только есть одна небольшая неувязочка. Я не могу одновременно быть эмиссаром и богом, это взаимоисключающие понятия». Как только я убью хаоса, то система мгновенно лишит меня статуса Эмиссара». «Тогда и я не понимаю». «Все очень просто. Надо всего лишь немного изменить порядок действий. Я сначала вскрою печать мира. Для этого нужен Эмиссар и Верховное Божество фракций, а уже потом проделаю все остальные манипуляции». «Но в этом случае твой персонаж погибнет, Джей?» – ужаснулась Селли. «Я не уверена, что даже божественный статус поможет избежать такого печального финала. А хаос?» «Он ведь станет хранителем мира! Венец на него подействует?» «Он не успеет стать хранителем мира», — поправил жену я. «Взлом печати достаточно длительный процесс, который требует большой личной силы от претендента. Работая сара, обеспечить доступ в сердце мира и провести подготовку к ритуалу, а потом в игру вступает верховное божество. Это самый удачный момент для атаки. А по поводу смерти персонажа, ну и что?» «Безразлично, пожал я плечами». Он выполнит свою работу, спасет Землю, по крайней мере, обеспечит мне доступ в складку реальности и возможность пообщаться с предтечами». «А как же клан?» – не сдавала Элли. «У клана есть и другие лидеры», – с теплотой посмотрев на друзей, ответил я. «Ну а Джей отправится на покой. Существует множество сайбермиров, и если я захочу, то смогу создать персонажа в любом из них и получу уникальный бонус, который, как бишь там говорила тень». «При подключении к любому из многообразия сайбермиров будет сгенерировано уникальное умение, навык, профессия, класс, атрибут, которое обеспечит пользователю ощутимое преимущество», — процитировала Искин, которая для большего эффекта сформировала рядом со мной свою иллюзию. «Верно», — улыбнулся я. «Все нормально, честно», — попытался успокоить друзей и я, потому как, судя по их лицам, они были серьезно обеспокоены моим поведением. «Недавно я вдруг осознал, что кроме гнева и ярости есть другие, гораздо более сильные чувства. Да и не хочу я становиться богом. Все они со временем превращаются в алчные до силы и власти полубезумные сущности, которые забывают, что это такое – жить по-настоящему. Я человек, и хочу оставаться им до самого конца, каким бы он ни был. Но займемся мы всем этим немного позже. Я чертовски устал, а нас уже заждались сокланы. Мы же объявили о грандиозной пирушке». Невежливо будет на нее не явиться.